не понимал Алёша, что с ним происходит. А эта громада дремлющего и нерастраченного добра наполняла его и прямо на воздух поднимала. Он увидел и понял, сейчас, не дорастая ещё до 6 лет, что такое есть любовь. Любовь к его братику. Она была взорвавшаяся, безмерная. Он весь переполнялся ею. Он наслаждался ею. Он страшился её ухода. Он не мог осознать всего, что происходит с ним, что вдруг взорвалось у него в душе. Его глаза наполнились восторженными и умоляющими слезами. Он так смотрел на маму, что она даже испугалась. Даже нечто похожее на защемление сердца почувствовала мама. Она погладила Алёшу по голове. и сказала ласково: "Да что ты, сынок? Ну-ну, всё будет в порядке". Она давно и бесповоротно решила избавиться от ребёнка, жившего в её чреве. Она вовсе не смотрела на него как на Алёшиного братика. Для неё это была будущее обуза, которая ей уже мешала. Папа был не против её решения. Как был бы не против, реши она обратное. Хотя последнего решения он не понял бы и не одобрил. Помнит папа, сколько хлопот доставил им во младенчестве Алёша. А сейчас их меньше, что ли? Всякие стирки пелёнок, позунков, его обязанности не приносили ему никакой радости, а только весьма раздражали. Короче, мама приняла решение, папа был не против. Не против. Не против это была суть его жизни. И менять её он не собирался. А хоть бы и собирался, вряд ли бы что-то из этого вышло. В маленьких перчаточках смертные дела Бог тебе дал, чадочка, ты не ради Всё будет в порядке. Это ж мама так сказала. Значит, будет у него братик. И в это время пришёл папа. "Папа", закричал ему Алёша. "У меня братик будет". Папа очень странно с какой-то непонятной Алёши гримасой на губах посмотрел на маму и сказал вопросительно-насмешливым голосом: "Да?" В тон ему мама ответила: А что? Вот сын наш жаждит братика. Все мы чего-то жаждны когда-то. Папа изобразил на лице уже другую гримасу, подошёл к Алёше и погладил его по голове. А мама улыбнулась и сказала: "Наш Алёша, как истинный мужчина, жаждит покровительствовать какому-нибудь малышке. Как покровительствует сейчас своему мишке". Да? Очень длинная фраза не понравилась Алёше. Наверное, мама сказала, что ему хочется любить, только почему-то какого-то малышку, своего родного братика. Он уже чувствовал в себе родственную биологическую связь с братиком, который в животике. Так сказал бы образованный папа, если бы хоть чуть-чуть понимал состояние Алёши. Но папа ничего не видел. и ничего не понимал. Ну раз жаждит, пусть будет. Будет тебе, братик, когда-нибудь, может быть, буркнул папа и пошёл на кухню. Последние два предложения папа пробурчал невнятно, и Алёша их не расслышал. Во всё горло он закричал ура и помчался делиться радостью со своим медведем. Папа поморщился. А мама равнодушно сказала: "И зачем врать, зачем обнадеживать?" Папа махнул рукой: "А, через час забудет". А если нет? По-моему, он прямо экзольтирован. Скажешь тоже: "Экзольтирован". В его-то годы. Да забудет через час. Не забудет через час, забудет через два. А вспомнит так смирится. Все мы смиряемся с чем-нибудь. В этой жизни. Но Алёша не собирался забывать ни через час, ни через два. Издавая радостный крик, он схватил своего медведя, заплюшивая бока, и, что было силы, швырнул вверх. «Мишка, у нас братик будет!» Упав сверху на кресло, Мишка прорычал бодрое «Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра». Алёша схватил его, прижал к себе и... Так, Замирая от счастья, закружился, запрыгал с ним по комнате. Мама за стеклянной дверью мрачно наблюдала веселье сына. Папа за ее спиной спокойно произнес. «Ничего, попрыгает и забудет». Однако он впечатлителен. Далее папа и мама вступили в быстрое, легкое, равнодушное препирательство. вызванная маминой ответной репликой. А ты только заметил? В результате препирательства пришли к выводу, что Лёша даже чрезмерно впечатлительный. И это было действительно так.